Глава 49. На вокзале было людно. Эвелин сразу кинулась вперед, а Уильям, буквально дыша ей в спину, бросил извозчику Шиллинг, проскочил за ней мимо касс и выбежал на перрон. Эвелин бывала на этом вокзале дважды, но его гигантские размеры до сих пор ее впечатляли. Крупнейший вокзал Англии, прежде бывший для нее предметом гордости в беседах с лондонскими аристократами, Теперь вселял ужас. «Вагоны первого класса всегда находятся в начале поезда», сказал Уильям, показывая в конец платформы, где между высокими арками уже проступала россыпь звезд. «Если твой отец ждет поезд, то он точно должен быть там». «Или в зале ожидания», сказала Эвелин, посмотрев в противоположную сторону, туда, где стоял отель Royal Station. «Тогда разделимся», предложил Уильям. «Ты пойдешь в зал ожидания, а я побегу в конец платформы. Если не найдем его, встретимся на этом месте. А что потом? Зайдем в поезд и будем бегать по вагонам? Все по порядку, — ответил Уильям, нежно пожимая ей плечо. Но лучше нам поторопиться. Спеша к залу ожидания, Эвелин поймала на себе несколько косых взглядов, но не стала обращать на них внимания. Ей было все равно. Пусть хоть весь вокзал встанет и будет на нее смотреть. Люди могут думать, что хотят. Хуже правды уж точно ничего предположить нельзя. «Ваш билет, мадам». Эвелин остановилась у входа. Ее взгляд скользнул мимо служителя в форме к полупрозрачному стеклу за его спиной. Внутри, словно рыбы подо льдом, мелькали силуэты. Она различала движение, но угадать, был ли среди них ее отец, было невозможно. «Я никуда не еду», — ответила она но мой отец собирается в Лондон, и мне очень нужно увидеть его, пока он не уехал». Уголок рта мужчины скривился. «Этот зал ожидания предназначен для пассажиров первого класса. Если вы никуда не едете, значит, вы не пассажир первого класса, мадам. Тогда позовите его сюда. Я никуда не уйду, пока не позовете». Мужчина нахмурил лоб. «Поезд прибывает через семь минут. Уверен, он скоро выйдет и сам». Тут дверь открылась, и из нее вышел господин в изящной черной шляпе, которую он снял, заметив Эвелин. Она не стала упускать возможность. Не обращая внимания на гневный окрик охранника, Эвелин проскочила в открытую дверь и вбежала в зал. Первое помещение, уставленное коричневыми кожаными диванами, было практически пустым. Во втором же стояли столы и стойка с чаем. Тут-то она его и нашла. С видом человека, у которого нет ни одной заботы на свете, он курил и читал газету. «Вы оказались даже хуже, чем я себе думала», — сказала она, вырывая газету у него из рук и заставляя обратить на себя внимание. «Как вы могли так поступить, отец? Как вы могли поступить так со мной? С маменькой?» Побледнев, как полотно, он поднялся с места, нервно поправил жилет и, наклонившись к ней, хриплым, сдавленным голосом произнес. «Эвелин, милая, сейчас не время и не место. Мне все равно!» Сказала она еще громче, чтобы слышали все собравшиеся в этом зале и даже те немногие, кто сидел в соседнем. «Как вы могли опять так от нас уйти? Еще и с моими деньгами!» «Прошу прощения, сэр». Мужчина в форме догнал ее и уставился на нее с каменным выражением лица. Она проскользнула в дверь. «Мне ее вывести?» «Лучше уйти нам обоим» ответил отец, беря Эвелин под руку и уводя ее подальше от стола. «Нам не стоит обсуждать это здесь». «Почему?» — огрызнулась Эвелин. «Вы меня стыдитесь? Я ведь просто держу перед вами зеркало. Зеркало ваших поступков. И если вы испытываете стыд, то следует направить его на себя». «Я не испытываю стыда», — проворчал отец, однако противоречие его словам, его рука сжала предплечье Эвелин еще сильнее. «Но ты, милая, должна понимать, что у меня не было другого выбора». «Хватит мне лгать!» Она вырвала у него руку и, следуя за ним на платформу, почувствовала, как лицо обдало прохладным воздухом. «Ради всего святого, довольно! Скажите мне, вы хоть хотели вернуть Рикл холл Или это тоже была ложь?» Отец отвернулся, словно желая остановить поезд силой мысли. Ты должна понимать, что у меня были самые лучшие намерения. Просто да или нет, сказала Эвелин. Не поднимая на нее взгляд, он ответил. Нет, я бы никогда не смог собрать столько денег, чтобы снова на него претендовать, милая. Но вы же сказали, что вы его не теряли. Вы сказали, что он просто под вопросом. Я соврал, тихо ответил он. И возможности торговаться с герцогом насчет аренды у меня тоже никакой нет. По крайней мере, сейчас. К горлу Эвелин подступил ком. Она знала, что услышит от него именно такой ответ. В душе она всегда это знала. Но это ничуть не уменьшило боли, которую он причинил. А эти ваши инвестиции? Спросила она. У вас и правда есть бизнес? Или эти люди просто оплачивают ваши долги? Отец вдруг смутился и, переступив с ноги на ногу, ответил. Дорогая моя, послушай. Ты не понимаешь, как работает бизнес. Чтобы деньги получить, нужно их сначала вложить, и эти господа этим и занимаются». «А вы», — продолжала Эвелин, «вы куда-то вкладываете эти деньги?» «Я всего лишь посредник», — сказал отец, поднимая чемодан и спеша к началу платформы, поскольку объявили о прибытии поезда. «Моя задача — сводить изобретателей, которым нужно финансирование, с людьми, которые могут его обеспечить». «Удобно, учитывая, что своих денег у вас нет, и вам даже пришлось украсть их у собственной дочери». Отец потер пальцами переносицу. «Милая моя, если бы я знал, что ты так из-за этого будешь ворчать, то не стал бы их брать. Я думал, ты хочешь мне помочь». «С чего мне хотеть помогать вам играть?» «Я с этим завязал», — ответил отец, прибавляя шаг. Они достигли самой густой толпы — пассажиров, ожидающих вагоны третьего класса. Эвелин окинула взглядом платформу. Вдалеке уже появлялись первые клубы дыма, предвестники приближающегося поезда. Это была ошибка прошлого. Теперь я ее исправляю. Вы разбиваете маме сердце. Отец не остановился. Даже не замедлил шаг. Только дойдя до начала платформы, он поставил сумку, повернулся к Эвелин и произнес. «Я разбил твоей матери сердце уже давно». Мы с ней никогда не были счастливы и жили так долгие годы. Моей ошибкой было не то, что я ушел. Моей ошибкой было вернуться. Дать вам надежду, что мы сможем собрать нашу жизнь по кусочкам». Он протянул руку, чтобы погладить ее по щеке, но она отступила назад. «Вы ведь бросили и меня, знаете?» сказала она, чувствуя, как дрожит нижняя губа. «Я думала, что вы меня любите». «Я люблю тебя, дорогая». И всегда буду любить. Тогда почему вы ушли? Он жалобно посмотрел на нее. У меня не было выбора. Она покачала головой. По ее щекам покатились слезы. Выбор есть всегда. Всегда. И вы выбирали не меня, а эту вашу непонятную жизнь в Лондоне. Выбирали выпивку, азартные игры и женщин, с которыми вас постоянно видели. Но нам вы никакого выбора не давали. Вы оставили нас одних, собирать осколки нашей прежней жизни. Это была катастрофа. Если бы не тетушка Клара, мы с маменькой могли бы оказаться в работном доме. Эта мысль хоть раз приходила вам в голову, пока вы растрачивали свои деньги, водили в театр красивых женщин и давали газетам все новые поводы для карикатур. Вы сами сделали выбор, отец, и выбрали вы не меня и не маму. И мне ужасно. «Ужасно хотелось бы вас за это ненавидеть. Моя жизнь стала бы куда легче, если бы я просто вас ненавидела, отец. Но я все еще люблю вас, и от этого становится только хуже». Поезд уже подходил к платформе. В ушах стоял оглушительный ляск колес, бегущих по рельсам, и гудки, прорывающиеся сквозь густые облака черного дыма. Ее отец тяжело вздохнул и запустил руку в карман пиджака. На мгновение ей показалось, что он достанет оттуда носовой платок, но вместо этого он протянул ей ее же кошелек. «Вот», — сказал он, — «возьми его обратно». Поезд остановился. Проводники стали спрыгивать на платформу, открывая двери под пронзительный свисток локомотива. «Возьми же, Эвелин, ради бога». Она протянула руку и позволила ему положить мягкий бархат себе в ладонь. «Прости, что из меня не вышел, хороший отец», — тихим голосом произнес он. «Ты не заслуживаешь всего этого. И мать твоя тоже. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, Эвелин. Но я не могу дать тебе лучшего. Я не могу стать другим человеком. Мне нужно уехать в Лондон. Нужно расплатиться с моими долгами. Я вынужден все это делать, Эвелин. Ты понимаешь? Но это не значит, что я не люблю тебя. Я люблю». Над ними снова раздался свисток, и отец, отдав свой кожаный чемодан мальчишке, поднялся в вагон. Дверь захлопнулась, он высунулся из окошка, и к горлу Эвелин подступил кум. Поезд тронулся, увозя отца. Сначала медленно, затем быстрее, все дальше от нее. Он ничего не сказал, просто послал ей воздушный поцелуй и махал рукой, пока поезд не скрылся из виду. эвелин Она обернулась и увидела позади себя Уильяма. «Мне очень жаль, Эвелин». Он распахнул объятие, и она приникла к нему и разрыдалась, чувствуя, как крепко он прижимает ее к себе. Сквозь слезы она прошептала. «Я знаю».